Если он не бросит валять дурака и не захочет сидеть, как полагается, то мы его взвалим поперек лошади, как тушу оленя. «Стой!» — он как будто приходит в себя. «Вставай-ка, дружище!» — продолжает Зеб, схватив Колхауна за ворот и как следует тряхнув его. «Вставайте, — вам говорят, — и поедем. Вас ждут. Кое-кто хочет потолковать с вами». «Кто?»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 Мне предстать перед судом? Да вам, мистер Касси и Калхаун. По какому обвинению? По обвинению в убийстве Генри Пойндекстера, вашего двоюродного брата. Это ложь. Подлая клевета. И тот, кто осмеливается утверждать это, молчать. Повелительно кричит Зеб. Не утомляйте себя разговорами. Если только Зеб Стумп не ошибается, вам придется еще много говорить. «Ну, а теперь поедем». Судья ждет, ждут присяжные, да и регулярники тоже. «Я не вернусь», — упрямо отвечает Калхаун. «Кто вам дал право приказывать мне? У вас есть приказ на арест?» «А как же!» — прерывает его зэп. «Вот он», — продолжает охотник, берясь за свое ружье. «Вы это видите? Так что лучше бросьте болтать. Мне это надоело. Садитесь лучше на мою кобылу».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 Зепстумб берет кобылу под усцы и ведет за собой. Мустангер в задумчивости едет сзади. Он думает не о своем пленнике, а о той, чье самопожертвование сковало его сердце золотой цепью, разбить которую может только смерть.